Глава шестая. Дойдя до общаги, примерно половина ребят попрощалась и пошла в район с частными домами. В основном это были те, кто обзавелся семьей или просто жили парами. А вот одиночкам хватало и общежития, и они напросились помочь Тиму проводить меня. — Диана, принимай пополнение! — крикнул Тим, входя в холл общаги и останавливаясь перед прозрачным барьером, пройти через который, не пробив его, уже было нельзя. За барьером за стойкой ресепшена, на которой диссонансом выглядел стоящий и смотревший прямо на вход пулемет, находилась девушка, только недавно, судя по виду, вступившая во взрослую жизнь. Она увлеченно смотрела, видимо, в какой-то монитор, и на возглас Тима отвлеклась с явным неудовлетворением. «Чего кричишь? Вечер уже, люди спать собираются!» Не торопясь, впрочем, снимать барьер, спросила девушка. Так не спят же еще, возразил ей Тим, одновременно прикладывая ладонь к незамеченному мной сначала узору в барьере. По астральной поверхности прошла рябь, и ладонь мужчины прошла сквозь преграду, а за ней и сам ее обладатель. Дальше таким же образом поступили и остальные наемники. Но когда я прислонил ладонь, то почувствовал вначале легкую щекотку, а потом снова ожила астральная сеть, к которой я теперь подключен. «Вы запрашиваете доступ в здание общежития наемников. Вашей ауры нет в базе данных. В доступе отказано». «Диан, ну ты внесешь парня или как?» Недовольный моей задержкой спросил Тим. «У него паспорта нет», — отрезала та. «Без него не могу». Насчет него, между прочим, сам стихией распорядился. «Хочешь пойти против главы?» — нахмурился Тим. «Да я-то что?» — сразу стала оправдываться девушка. «Ну, не работает система без паспорта. Не могу я его впустить». Проблему пришлось решать уже через ответственного за общежитие. Тот, узнав про распоряжение Ивана, а также меня самого, тоже оказался бывшим псионом, командовал ротой Уздобина, просто снял барьер. «Завтра он уже в реестре появится», — успокоил он Диану. «Но выпустить опять мне придется, так что до утра попрощался он со мной». «Видно было, что он не прочь присоединиться к нашей компании и поговорить, но какие-то дела не давали ему это сделать. Очевидно, что-то серьезное там было. Лицо уж больно озабоченным у него выглядело. «Пусть хоть за комнату заплатит», — пробурчала Диана нам вслед, когда мы уже встали на ступеньки, чтобы начать подниматься по лестнице. «Мне выдали номер на третьем этаже». «Вот здесь ты, пожалуй, права», — озадачился Тим, и, обернувшись ко мне, — Показал настоящий в углу терминал. «Пойдем, покажу, как за номер платят. Система стандартная, так что тебе в любом случае ее осваивать надо». Подойдя к терминалу, я увидел такие же прорези, как и в гильдии. «Если ты заметил, вокруг все здание пронизывает целая сеть плетений», начал Тим объяснять мне, как я понимаю, для чего нужна плата. «И она требует энергии на свое поддержание». Практически все блага здесь основаны на ней. И отопление, и подвод воды, но главное — безопасность, подчеркнул он последнее слово, подняв вверх указательный палец. Так что платят все без исключений. Тебе выделили комнату обычного рейдовика. Так что с тебя 100 единиц энергии в день. За использование услуг сверх нормы потом оплатишь отдельно. Теперь просто приложи ладонь к знаку и передай энергию, как нас учили в игре. Собственно, дальше никаких сложностей не возникло. Единственное, система не определила, естественно, меня и засчитала анонимный платеж. Оказывается, и такое здесь возможно. Вход в номер тоже без сюрпризов не обошелся. Когда мы подошли к двери, на ней висел барьер. Судя по сложности, четвертого уровня. Твой ключ, показал он на выданный мне кубик. Уникальный и подходит только для этой двери. Барьер-то стандартный здесь, но вот с одним секретом, которого 7 лет назад не было. У него есть открытая часть, куда можно подцепить выключатель и сделать его произвольной астральной формы. Из-за этой особенности его и применяют повсеместно, несмотря на уровень. А что не так с уровнем, не понял я. Где-то он излишен, так как потребляет много энергии, а где-то, как у нас, я бы даже сказал, недостаточен. «Тут бы пятерка подошла, но пока не смогли создать аналог», — вздохнул Тим. «Комната внутри оказалась не просто одним помещением, а настоящей квартирой-студией, с крохотным, но собственным санузлом и встроенной кухней. Из-за этого все сопровождающие, кроме Тима, а таких набралось еще семь человек, внутри не поместились, и я предложил им перенести праздник в честь моего возвращения, которого они так желали». «На более удобное время и место». Немного расстроившись, наемники все же согласились с моим решением, но стрясли с меня обещание проставиться. Хотя моей заслуги в возвращении уж точно не было, но на такую мелочь все дружно решили не обращать внимания. Тим тоже не задержался и оставил меня в одиночестве. И только тогда я почувствовал, насколько действительно вымотал меня день, как физически, так и морально. Упав на кровать, даже не раздеваясь, я просто отрубился. Проснулся я от мощного стука в дверь, будто кто-то, если бы мог, вломился, не задумываясь, но вынужден был постучать. Я тут же начал создавать каменный доспех, как вспомнил, что до сих пор не снял одежду со встроенными плетениями защиты. Не зная, как правильно их активировать, просто напитал свою ауру энергией с желанием передать ту вовне. И это сработало. Активирован комплект послушника-собирателя. Каменная кожа третьего уровня – физическая защита. Зеркало третьего уровня – энергетическая защита. Аура-собирателя третьего уровня – астральная защита. Затраты энергии на поддержание 20 единиц в минуту. После подключения к астральной мировой сети вопросов при определении предметов астральным зрением почти не осталось. В дверь снова постучали, не сбавляя силы ударов. Ну что ж, пора посмотреть, кто это там такой нетерпеливый и наглый. Открыв дверь, я сразу стал боком, чтобы в случае атаки она прошла мимо, а я смог контратаковать с неожиданного угла. За дверью оказался незнакомый мужик с недовольным взглядом, глядящим на его сапог и занесенный для нового удара по двери ногой. Увидев, что препятствие наконец исчезло, Он поднял взгляд и, нескрываемой неприязнью, спросил. «Проснулся, наконец-то! Пошли! Тебя воевода зовет!» И, не дожидаясь моей реакции, будто не сомневался в моей послушности, развернулся и пошел к лестнице. Вот только я никуда спешить не стал. Мало ли что за воевода! Я о нем вчера и не слышал вроде. Так что сначала, раз уж подняли, я умоюсь и поем. А потом уже, узнав, что это за человек, и подумаю. идти к нему или нет. Поэтому я просто закрыл дверь и пошел в туалет. Через минуту удары в дверь возобновились с уже большей силой, а за ней послышался откровенный мат в мою сторону. Недолгий. Вскоре стучавшего оборвали, а еще через минуту я услышал вежливый стук в дверь. Снова открыв ее, увидел за порогом того же мужика и Дениса, бывшего Псиона, что был одним из тех, кто проводил меня досюда. Он жил здесь же, только дальше, по коридору. «Доброе утро, командир!» — улыбнулся он. «Ты уж не серчай на Робина. Просто непривычно ему завистового быть. Да еще к неизвестно кому». «Неизвестно?» — уточнил я. «Мне казалось, что местные меня знают. А мужик, несмотря на имя или прозвище, выглядел как местный наемник. Он из Омска, бывший клановый, сейчас в дружине Князева». Он про воеводу какого-то говорил, уточнил я. Робин в этот момент угрюмо смотрел в сторону и что-то говорить, очевидно, не собирался. Что хотел, он уже сказал. Это прозвище у Князева, пояснил Денис. Если просто Князем называть, другие обижаются, а он все же неформальный лидер и глава Альянса в военное время. Вот воеводы и прозвали. Ясно, спасибо, поблагодарил я парня. Хотя какой он парень? Ему уже, небось, тридцатка стукнула. Мужик давно взрослый, но манера часто улыбаться снимает минимум пять лет в его внешнем виде. Только, может, сначала поедим, а потом уже к нему пойдем? Это я к Робину. Сам он, может, мне и не понравился, особенно то пробуждение, что он мне устроил. Но вот Князеву у меня претензий никогда не было, и начинать встречу с негатива не хотелось. Он накормит, басом буркнул мужик. С его ростом, что на пол головы был выше меня и густой бородой, он производил пока что впечатление нелюдимого отшельника, которого вдруг выдернули и заставили выйти в общество. «Хорошо. Тут я снова повернулся к Денису. Передай тогда Тиму, что я к общаге подойду после разговора с Князевым, а то будет меня искать, еще разменемся по дороге». Парень заверил, что все будет пучком. и даже проводил к ответственному, чтобы тот снова убрал барьер. Документы мне еще не сделали. На улице было неожиданно многолюдно, и это несмотря на раннее утро. Спрашивать у Робина, который всем своим видом показывал, что не желает со мной общаться, я что-то не стал, и попробовал сам определить причину такого столпотворения. И неожиданно это получилось довольно легко. Все, кого я видел, четко делились на три группы — подростки и дети. Направлялись в сторону, где, как я уже знал, была школа. Наемники и иностранцы-рейдовики, собравшись кучками, двигались по направлению из города, видно на промысел. И только машины-патруля и пешие с такими же нашивками на рукавах ходили вдоль улиц и зорко следили, чтобы никто не вздумал в толкучке устраивать беспорядок. Да. Москва и после эволюции, и на окраине не изменилась. Та же толчая и суета по утрам, когда люди идут на работу. И плевать, что работа теперь поменяла характер. Мы направлялись в сторону школы, но не дойдя до нее, свернули влево, тогда как сама она располагалась чуть дальше, по дороге. Перед зданием, что Князев отвел под свой штаб, была широкая парковка, до сих пор не изменившая своего назначения. только вот ее территория теперь делилась пополам. С одной стороны патрульные пикапы и другой принадлежащий дружине транспорт, а с другой машины в аренду. Даже ценник был на каждой, написанный на прижатой дворником к лобовому стеклу картонки и условия, по которым можно было взять транспорт на прокат. Примерно половину только в черте контролируемых князьями территорий. Остальные можно и в рейд, но только для кланов, или с предварительным внесением полной стоимости транспорта цена кусалась стоимость даже самый дешевый непереоборудованный подрядовик машины начиналась с пяти тысяч архикоинов пройдя в здание я повсюду видел деловую суету людей у которых начался рабочий день только половина людей внутри была вооружена и хоть как-то напоминала людей которых можно назвать дружинниками оставшаяся половина Типичные офисные работники, разве что одетые не в брючные костюмы, а в более удобные и, видимо, распространенные хаки со встроенной защитой. Но, посмотрев на них, понял, что и защита там одно название. Упор сделан на то, чтобы с первой слабенькой атаки не сложились. Все же инициированы здесь были все, и хоть как-то уметь управлять энергией тоже все могли. На меня косились, но собственные дела не давали проявить хоть какой-то больший интерес, чем просто взгляд. На втором этаже в своем кабинете меня уже ждал сам Князев. Мощный мужик в кепке и солнцезащитными очками на ней. В броне, чьи показатели мне считать не удалось. И сигарой во рту. С Робином его объединяла густая черная борода и мрачный взгляд из-под бровей. Но в отличие от моего провожатого, Стоило воеводе поднять свой взгляд, как ощущение мрачного и нелюдимого человека улетучивалось. За сидящим человеком хотелось идти, и зная направленность его развития, становилось понятно, откуда такое ощущение взялось. Артем Князев, опорник, девятый уровень. Ну, здравствуй, Андрей. Поговорим?